Глава 27. Угодливость была ему так противна, что он не подпускал к своим носилкам никого из сенаторов ни для приветствия, ни по делам. Когда один консуляр, прося у него прощения, хотел броситься к его ногам, он так от него отшатнулся, что упал навзничь. Примечание «Один консуляр» — Готерий, упоминаемый далее в главе 29-й. «Тиберий гневался на него», за ироническое восклицание во время переговоров о вступлении во власть. Долго ли, Цезарь, ты будешь оставлять государство без головы? Даже когда в разговоре или в пространной речи он слышал лесть, то немедленно обрывал говорящего, бронил и тут же поправлял. Когда кто-то обратился к нему, государь, он тотчас объявил, чтобы более так его не оскорбляли. Государь. Смотри главу об августе, примечание 140 по пудеону Тиберий сказал, я государь для рабов, император для солдат, принцепс для всех остальных. Кто-то другой называл его дела священными и говорил, что обращается к сенату по его воле. Он поправил его и заставил сказать вместо «по его воле», «по его совету» и вместо «священные» «важные».